Пункт А. Вину свой майор полностью признал и единственным смягчающим обстоятельством посчитал усталость от многолетней службы и неконтролируемое им поведение, что и стало причиной ущерба, нанесенного им обороноспособности родины. Майор полагал к тому же, что длительный разрыв с родной страной отрицательно повлиял на его образ мысли чего и капитулировал он перед агрессивным и идеологическим напором чужой ему среды. И уж полный для Бузгалина неожиданностью стало еще одно признание. Майор Кустов уверял руководство, что стремится попасть на родину, для чего использовал враждебно настроенного дядю Жозефины, подтолкнул его к прилету в Прагу, чтобы там связаться с посольством. Откровение Ивана Дмитриевича опровергались отчетом Бузгалина, где писалось о мистере Адуловиче, в Мятине у Темечка и энцефополатическом кризе. Начальство сокрушенно вздыхало и сетовало. Вот если бы к отчету приложить те бумаги, что в шкафу у ассистентки. Раздражавшие Бузгалина игры продолжались, доведя его до вопроса. А кто у Кустова адвокат? после чего он понял, на какие сценические подмостки попал. Газ к домику подвели. Дядя Федер мялся, как юноша, перед решающим признанием в любви, и, наконец, выпалил. Пришлось тервончик подбросить этим гадам-газовщикам. Зажженная спичка поднеслась к кругляшку конфорки, и возник голубой венчик. Еще большую радость доставила тумба, называемая АГВ. Теперь и зимой будет тепло. Поворот ручки, и тепленькие батареи станут горячими. Через пару недель на ВДНХ начнут продавать саженцы яблонь, кусты смородины, которые на возделанной почве дадут мало кому нужный урожай. Малецкий и Каркошко обходили участок, присматривались к каждой кочке, и, подтверждая репутацию опытных следопытов, нашли логово ежа, установили численность семейства, приступили к разработке его и в сумерках пронаблюдали шествие всего выводка. А на землю навалились полчища грибов, белые водились и на лесной полосочке от магазина к дачам, Но уже не тянуло, глянуть на березу, застрявшая в ней пули и все казалось решенным. Месячный отпуск продолжается. Приказ о новом назначении подпишут перед ноябрьскими праздниками. Впереди упоительная работа. Ныне же опята, хождение по лесу и доносящийся из четвертьвековой давности голос инструктора который на вопрос «А что после?» ответил завистливо. «Маслят собирать будете!» В беглом обзоре поляны с последующими крохоборческими поисками грибов было умиротворяющее повторение всего того, что делалось в командировках, но всегда со счастливым исходом. Теперь этот исход здесь среди своих... Путник вышел из чужого леса и добрался до своего, где все знакомо, где по запаху узнается, кто свой, а кто нет. С опятами прошел он к дяде Феде, внимал жалобам гундосового инвалида на дурость власти, что-то опять запретившей, произвел обмен. Корзина только что срезанных грибов на трехлитровую банку их же засоленных почему-то пошел, не заходя к себе, и о банке забыв на электричку. Проехал три станции, вылез, долго сидел на платформе, а электрички катили и катили мимо него в Москву и обратно, зеленые вагоны, наполненные тихой болью, самым постоянным свойством русских душ. В уже родной пятиэтажке тоже ровное чувство несчастья, которого еще нет, но которое будет и которое надо пережить. Утром поехал в госпиталь имени Бурденко, при себе имея не только паспорт, но и удостоверение личности, которое не понадобилось. Ни одна охрана не смела попридержать человека через все посты, проходившего так,